Дома Айрин сообщила Аллану новости. Ему тоже было, что рассказать. Ко мне приходили негры, те самые, что просили защиты у губернатора. Ты не поверишь, они считают куколок склановцев, что разъезжают ночью по округе привидениями, душами убитых конфедератов. Многие из них так напуганы, что по ночам берут жены детей, покидают дома и бродят в лесу. Ты объяснил им, что все это чепуха. Тебе известно, как бывает с неграми. Ты битый час им что-нибудь растолковываешь, они послушно кивают головами, а в конце повторяют то же самое, что говорили в начале. Наверное, придется помочь этим несчастным. Айрин понимала. Что это означает для Алана? Сделать шаг назад к тому, от чего он пытался бежать всю свою жизнь, признать, что он принадлежит к черной, а не к белой половине человечества. Почему мы не можем жить в мире даже сейчас, когда войне пришел конец? С горечью произнесла она. Есть много способов разобщить людей а соединить только один какой спросила айрин и ее алан улыбнулся улыбкой которая была предназначена только ей неужели не знаешь любовь внезапно айрин захотела чтобы он сделал что-то такое от чего она забыла бы все слова и на какое-то время потеряла рассудок За окном по пыльной земле забарабанил дождь, тени облаков накрыли долину, и стало темно. — Я устала, — сказала Айрин и закрыла глаза. Аллан взял ее на руки и отнес в спальню. Там в грохоте капель барабанивших по крыше. Она чувствовала его всего — упругость кожи мягкость волос, нежность губой, великодушие сердца. Соединенные навсегда, они плыли по морю, у которого не было ни берегов, ни названия.